«Ястреб» и «Чайка». Идея отправить в космос женщину появилась у руководителей отечественной космонавтики в конце августа 1961 года. Мы должны были быть во всём первыми. Поэтому идея нашла всестороннюю поддержку в руководстве советского государства. 30 декабря 1961 года президиум ЦК КПСС разрешил набрать в отряд космонавтов пять женщин и готовить одну из них к полету в космос. Уже 12 марта 1962 года в отряд космонавтов были зачислены Татьяна Кузнецова, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова, а 3 апреля – Жанна Йоркина и Валентина Пономарёва. Без промедления они приступили к подготовке. Инициатива по набору женщин прошла мимо Королёва и вызвала у него явное отторжение. Однако, когда решение было принято, он не стал ему противодействовать. Сергей Павлович рассудил, что нет смысла бодаться с дубом. Первоначально женский полёт был намечен на конец октября 1962 года, но скафандры для кандидаток к этому сроку изготовить не успевали. Да и с изготовлением корабля вышла задержка. Поэтому вынуждено пришлось старт отсрочить и перенести его на 1963 год. К тому времени было принято решение не проводить одиночный женский полёт, а провести групповой полёт двух кораблей. На первом должен был лететь мужчина на 8 суток, на втором – женщина на двое-трое суток. Групповой полёт было решено наметить на август, 1963 года. Решение об этом было принято 13 апреля. Но неожиданно выяснилось, что ресурс двух готовящихся к старту кораблей заканчивается в июне. Таким образом, несмотря на рекомендации ЦК, пуск необходимо было провести не позднее середины июня решили это сделать 3-го, 5-го июня. Всю дальнейшую подготовку организовали, ориентируясь на эти даты. К полёту на женском корабле готовились Терешкова, Соловьёва, Пономарёва и Йоркина, а на мужском Быковский, Валынов, Леонов и Хрунов. К концу мая подготовка ракет-носителей, кораблей и космонавтов была завершена. И уже 1 июня все заинтересованные лица были на космодроме. К тому времени даты стартов слегка подкорректировали. Первый корабль должен был стартовать 7 июня. Лететь на нем должен был Валерий Быковский, запасной пилот Борис Волынов. Пилотом второго корабля была назначена Валентина Терешкова, запасные Ирина Соловьёва и Валентина Пономарёва. Терешковой предстояло стать основателем женского космического клуба. Но и от старта 7 июня пришлось отказаться. Над космодромом дул сильный ветер, что делало установку носителя на стартовом столе небезопасным мероприятием. Ракета была вывезена на старт только 9 июня. Стартовать она должна была спустя двое суток. Но тут пришла новая беда. Поздно вечером 10 июня из Москвы сообщили, что в ближайшие дни возможно, мощная вспышка на Солнце. В этом случае доза облучения космонавта за полет могла превысить 50 рентген, что негативно могло сказаться на его здоровье. Пуск отложили сначала на 12 июня, потом на 13, затем на 14. Наконец, 14 июня, Валерий Быковский занял своё место в кабине корабля и стал ждать старта. Его ожидание затянулось. В ходе обычных проверок один за другим обнаруживались отказы. Чтобы не переносить запуск, ряд устройств пришлось заменить прямо на заправленной ракете. Пуск состоялся с задержкой на три часа. Когда корабль вышел на орбиту, выяснилось, что ее высота значительно ниже расчетной. Корабли серии «Восток» не имели возможности совершать коррекции орбиты, поэтому продолжительность полета во многом зависела от того, на какую орбиту он будет выведен. Возникли опасения, что для восьмисуточного полета высоты просто не хватит но принятие решения о длительности пребывания космонавта в космосе отложили на потом. Быковский быстро адаптировался к условиям космического полёта, но когда космонавт отвязался и подплыл к иллюминатору, то увидел антенны корабля и болтающийся кусок обшивки. Сообщение об этом вызвало некоторый переполох на Земле. На четвертом витке, как обычно, поговорил с руководителем советского правительства Никитой Хрущевым. Первые двое суток, пока Быковский оставался в космосе один, он был занят проведением всевозможных экспериментов. В минуты отдыха он вел наблюдение земной поверхности и исполнял общественные обязанности. Направлял поздравительные телеграммы правительствам и народам тех стран, над которыми пролетал. Позировал перед кинокамерой. 16 июня с Байконура стартовал корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой на борту. Его выведение на орбиту прошло успешно. Правда, два корабля оказались на таком расстоянии друг от друга, что визуально ни Быковский не видел Терешкову, ни она его. Но радиосвязь между кораблями поддерживалась. Как и всем прочим космонавтам, Терешковой была запланирована обширная программа исследований и экспериментов. Но вот большую часть своей работы в космосе ей выполнить не удалось. Как полагают, она плохо адаптировалась к условиям космического полета, и ее работоспособность сильно снизилась. Правда, сообщать на Землю об этом она не спешила. 18 июня в связи с резким снижением орбиты Востока-5 из-за солнечной активности было принято решение оба корабля сажать 19 июня. Таким образом, вместо восьмисуточного полёта Быковский совершил только пятисуточный. Но для того времени и это был абсолютный рекорд. Кстати, рекорд продолжительности полёта на одноместном космическом корабле, который установил Быковский, не побит до сих пор и вряд ли будет когда-либо побит. Сейчас в космос летают экипажи, а не одиночки. Первым, 19 июня, на посадку отправили «Восток-6» с Терешковой на борту. Она успешно приземлилась в Казахстане. Там же через полтора часа сел и «Восток-5» с Быковским. Продолжительность полета Валерия Быковского составила четверо суток, двадцать три часа семь минут валентины терешковой двое суток двадцать два часа пятьдесят минут этим групповым полетом программа восток была успешно завершена но об этом стало известно позднее на рубеже тысяча девятьсот шестьдесят и тысяча девятьсот четвертого годов